Три. Наедине с лавиной этих бед. Томас Декер, благородный испанский воин. От дубинта, заметила Леонора Куайн, сидя в кресле лицом к страйку. Да уж, согласился он, тяжело опускаясь на свое обычное место. Что есть, то есть. Невзирая на свежую, почти без морщин, бело-розовую кожу лица и чистые белки голубых глаз, посетительница выглядела на пятьдесят с небольшим. Тонкие жидковатые волосы были прихвачены двумя пластмассовыми гребнями. Глаза щурились за стеклами больших старомодных очков в пластмассовой оправе. Пальто с ватными плечами и крупными пластмассовыми пуговицами, хотя и не засаленное, явно было приобретено еще в 80-е годы. «Значит, вы пришли по поводу мужа, миссис Куайн?» «Ну да», — подтвердила Леонора. «Пропал он». «Как давно он пропал?» Страйк машинально потянулся за блокнотом. «Уж десять дней прошло», — ответила Леонора. «Вы в полицию заявили?» «Да что с нее толку с полицией?» — Раздраженно бросила посетительница, как будто устала объяснять это знакомым. «Было дело, обращалась. Так меня только обругали, потому как он тогда кое с кем загулял. За Оуэном такое водится. Он у меня писатель», — добавила она, как будто этим все и объяснялось. Ему и раньше случалось пропадать. «У него эмоции через край», — хмуро сказала Леонора Куэйн. «В любой момент может куда-нибудь умчаться. Но тут десять дней прошло. Он сейчас в расстроенных чувствах, а мне нужно его срочно домой вернуть». «Во-первых, Орланд ждет. Во-вторых, у меня дел по горло. А в-третьих...» «Орландо?» — переспросил Страйк. Его усталые мозги подсказывали только курорт во Флориде. Лететь в Америку ему было совсем не с руки. Да к тому же Леонора Куайн в своем поношенном пальтишке вряд ли смогла бы оплатить ему перелет. «Дочка наша Орландо», — пояснила Леонора. «Она присмотр требует. Пока я тут с вами беседую, с ней соседка сидит». После короткого стука дверь приоткрылась. В кабинет просунула златовласая голова Робин. «Кофе, мистер Страйк? А для вас, миссис Куайн?» Получив заказы, Робин исчезла. «Вам это пара пустяков», — сказала Леонора. «Сдается мне, я знаю, где его искать. Только адрес найти не могу, а на звонки никто не отвечает. Уж десять дней как», — повторила она. «А нам он дома нужен». В Страйк непозволительная роскошь в том, что эта женщина в ее-то обстоятельствах решила нанять частного сыщика, тем более что весь облик посетительницы дышал бедностью. «Если речь идет лишь о том, чтобы дозвониться по известному вам номеру», мягко заметил он, «нельзя ли попросить вашу подругу или...» «Эдну», — ответила она. И Страйк непомерно растрогался, усталость подчас делала его излишне чувствительным от ее молчаливого признания, что подруга у нее всего одна. «Оуэн им запретил говорить, где находится. Мне для этого дела...» — попросту заключила она. «Мужчина требуется, чтобы развязал им языки». «Это ваш муж, Оуэн?» «Он самый», — ответила женщина. «Оуэн Куайн. При грешении Хобарта это он написал». «Не имя писателя» ни заглавия его произведения, не говорили Страйку ровным счетом ничего. То есть вам известно, где он находится? Конечно. Ходили мы с ним на банкет, там издатели были и всякая такая публика. Он сперва не хотел меня брать, а я ему, зря что ли я няню вызвала, мне тоже пойти охота. Так вот, я сама слыхала, как Кристиан Фишер нашептывал Оуэну про то место, писательский дом отдыха. «Потом спрашиваю у мужа, что это за местечко он тебе расписывал?» «А Оуэн мне?» «Так я и сказал, жди. На дом отдыха. От жены, от детей». Она почти приглашала Страйка потешиться с ней вместе над ее мужем, подобно тому, как матери порой изображают, будто гордятся дерзостью своих отпрысков. «Кто такой Кристиан Фишер?» — спросил Страйк, заставляя себя сосредоточиться издатель молодой парень но так поднялся куда там вы звонили фишеру чтобы узнать адрес этого дома отдыха а как же целую неделю названиваю слышу одно ваше сообщение записано вам перезвонят а телефон молчит я думаю это оэн запретил им говорить где сохранился на вы то из фишера вытяните адресок я о вас много хорошего слыхала добавила она Это ведь вы раскрутили убийство Лулы Лендри, -Лу когда полиция оплошала. Каких-то восемь месяцев назад у Страйка был один единственный клиент. Бизнес находился на грани краха, виды на будущее не обнадеживали. Но на процессе с участием представителей Королевского прокурорского надзора он сумел доказать, что юная знаменитость не покончила с собой, а была сброшена с балкона четвертого этажа.